Капитан еще сильнее сжал, и без того онемевшую руку Джека они проходили мимо широкой двери, скрытой за занавеской. Сплетенная из жутовых веревок, широкая и грубая, она была похожа на сеть. Даже кольца, на которых она висела, были не металлическими, а костяными.